Сострадание и сопереживание – два других чувства, явно родственных нежностей, но не полностью совпадающих с ней. Суть сострадания в том, что один человек страдает вместе с другим человеком или в более широком смысле чувствует вместе с ним. Это означает, что один человек смотрит на другого не со стороны, как на человека, ставшего объектом моего интереса или озабоченности. Не следует забывать о том, что слова «объект» объект, цель и objection, возражение, протест, однокоренные. Но что один человек помещает себя в другого? Значит, я переживаю в себе то, что переживает он. Это отношение не от «я» к «ты». Его характеризует фраза «я» есть «ты», «тат», «твам», «аси». Сочувствие Или сопереживание предполагает, что я переживаю в себе то, что пережито другим человеком, и, следовательно, в этом переживании он и я одно. Все знания о другом человеке действительны настолько, насколько они опираются на мое переживание того, что переживает он. Если же это не тот случай, и человек остается объектом, может быть, я многое знаю о нем, но я не знаю его. В психоанализе и сходных с ним формах глубинной психотерапии узнавание пациента покоится на способность аналитика знать его, а не на умение собрать достаточно сведений, чтобы многое знать о нем. Данные о развитии и переживаниях пациента часто бывают полезны, чтобы знать его, но они не что иное, как дополнение к тому знанию, которое требует не сведений, а скорее полной открытости как по отношению к другому, так и к самому себе. Может быть, это произойдет в первую секунду встречи с человеком, может, много времени спустя, но акт такого узнавания всегда внезапен и интуитивен и совсем не является конечным результатом растущего объема информации об истории жизни человека. Гёте выразил этот вид знаний очень афористично. Человек знает себя только в самом себе, но он осознает себя в мире. Каждый новый объект — действительно познаны, открывают новый орган в нас самих.